Глава третья. Михель Михель несколько дней подряд следил за приезжей девицей-магом, но вскоре уверился, что опасности она не представляет. Лишнего о жителях не выспрашивала, наоборот, охотно рассказывала всем встречным о себе, о своей жизни в столице. Может, в доверие так втирается? Не имея Михель изначально подозрений в ее адрес, решил бы, что та просто предлагает себя. Недостойное поведение для мага. Впрочем, когда человек в отчаянном положении, уж они с Кирен об отчаянии знали все. Сколько еще Кири выдержит в бегах? Она такая нежная, такая хрупкая. У Михеля тоскливо сжалось сердце от любви и жалости к девушке. Зачем он уговорил ее бежать? Что он может ей дать? Прихваченные из дома деньги скоро закончатся. И что дальше? Ходить по хуторам и спрашивая любую работу. Работы Михель не чурался. Да только много он дров нарубит за день. Сумеет стадо коса выпасти, ни одной не потеряв. Разве что посыльным в городе возьмут. Да тут городок-то одно название. Из одного конца в другой полчаса неспешным шагом. Не для Киран такая жалкая жизнь. Как маг он здесь точно не пригодится. Ни опыта, ни знаний, ни лицензии. Сам еще зеленый. Вон приезжая девица, аж маг первой категории с дипломом столичного университета. Сам слышал, и та впустую пороги обивает третью неделю. Снова срываться с места? Да куда еще, если в крупных городах опасно, а в глухих деревнях? Попросту не на что жить. Есть, конечно, одна большая ценность, но ее продавать нельзя. Выкраденный артефакт. Нет, не выкраденный, перебил Михель самого себя. Это их. Эта вещь принадлежит Кире и никому больше. Никто не посмеет ее отнять. Или саму Кире у Михеля. Здесь до них, по крайней мере, никому не было дела. Да они и сами почти не высовывались из снятой на последние деньги развалюхи. Иной сарай и то богаче будет, чем этот якобы дом, за который Михель уплатил аж 20 веленцев за месяц. Домик был на заднем дворе городской таверны. Собственно, ее хозяин их и пустил, а потому драков там водилось видимо-невидимо. С подавальщицей из той же таверны Михель сговорился за небольшую денежку, чтобы забирать остатки еды после гостей. Денег на покупные продукты уже почти не оставалось, да и готовить кири умело. Но все равно Михель каждый день наведывался на рынок, чтобы послушать свежие сплетни. Нужно держать ухо востро. А где как не там, где новости появляются первыми? Сегодня главной сплетней дня стало то, что Лурца, кухарка аж самого Нейра морца Стига, допилась до зеленых чертей и их же гоняла с самого утра. Вернувшись в хибарку, Михель хотел повеселить этим Киран, но то и вдруг оказалось не до веселья. Белая, как смерть, она сидела на узкой кровати, застыв в одной позе. «Кири?» — тихо позвал девушку Михель. «Милая, что с тобой?» «Нас нашли, Михель». Почти не шевеля губами, еле слышно сказала она и указала взглядом на чулан. «Нашли. Портал. Когда я проснулась, тут появился портал. Но почему же они медлят? Почему, Михель?» Девушка сорвалась на беззвучный крик, и Михель взглянул в ту сторону. Насчет портала Кири не ошиблась. Вместо темного закутка за отсутствующей дверью в чулан, даже ее сорвать успели. Виднелся кабинет, ярко освещенный, с массивным столом, с кожаным креслом и небрежно наброшенным на его спинку кителем. Правда, знаки и регалии на нем Михелю были незнакомы. «Это конец», — отстраненно подумал он. Значит, Вейст Ридсторпен не стал надеяться на нанятых ищеек, а обратился напрямую в следственный департамент, вероятно, уже обвинив у Михеля в похищении Кирен и краже амулета. А в следственном отделе все делается быстро. Поисковая магия, портал, арест. Со следаком он не справится. Да и сколько их там еще вылезет из портала. Но из портала выходить никто не торопился. Наоборот. Внезапно из их темной кухоньки вышло какое-то странное животное. По-хозяйски проследовала к открытому порталу, презрительно оглядела замерших подростков. У Кири глаза на лоб полезли, да у Михеля тоже. детеныш лисицы Нет, не похож. Вообще ни на какое известное животное не похож. Шерсть рыжая с белым, короткая. Черный ошейник с крохотной золотой короной. Михель еще мог бы смириться с существованием неизвестной твари, Мало ли на свете удивительного водится, о чем он еще не знает. Но в зубах тварь, довольно урча, несла драка. Мертвого драка. чёртова мертвого драка. Помойного паразита, которого невозможно ни убить, ни вывести. Только отлавливать и отвозить куда подальше. Рыжая тварь с добычей спокойно прошла в портал, махнула хвостом, и портал схлопнулся. На месте чулана вновь была обычная узкая дверь. Киран жалобно взглянула на Михеля, но тот лишь покачал головой. «Нам больше негде спрятаться, Кири», — глухо сказал он, — «и денег тоже больше нет. Мы не уйдем отсюда. Я сам не умею, но здесь есть маг». «Нет, Михель», — всхлипнула девушка. «Да, Кири, я не знаю, что ей предложить взамен. Придумаю. У нас нет другого выхода, ты же понимаешь. А она, маг первой категории, отведет, заблокирует. Да ты уже красную линию сможет нарисовать. Кири, верь мне. Ты мне веришь?» Девушка взглянула на худого парня, и, наконец, ее взгляд озарился неподдельной любовью. «Да, Михель», — тихо ответила она, — «верю». Кэлл. Закончив обрабатывать запись, Кэллин Бертл щелкнул по клавишам последний раз, выкладывая в сеть видео коротенькую познавательную лекцию об опасности неправильного рациона для домашних любимцев. Нейросети легко превратили сегодняшнего пациента из слегка упитанного кота в грустный шарик на тонких лапках. Кэл еще раз придирчиво промотал запись, убедившись, что камера достаточно запечатлела его самого, а именно крепкую мускулатуру под обтягивающей черной майкой и белозубую улыбку. Ведь продается именно это – секс и котики. Кэл на недельный заработок готов был спорить, что у большинства его подписчиц вообще нет домашних животных. И о чем Кэл вещает на своем канале, тоже не важно. Лишь бы продолжал это делать, поигрывая мышцами и стомной хрипотцой, обещая сделать а тата та нерадивым владелицем. Нет, ему действительно нравилось работать с животными. Стать ветеринаром Кэл мечтал с самого детства и ни разу не пожалел о выбранной профессии. Это люди всякие бывали, жестокие, жадные, бесчувственные, а порой откровенно глупые. А всех своих пушистых, зубастых или пернатых пациентов он любил одинаково. Да, на всякое за годы практики насмотрелся. Как приносили здоровое животное усыплять. Просто потому, что надоел. Как вызывали к питомцу с уже отказавшими почками из-за неправильного питания. И ведь не со зла, а просто по глупости. Лордик ведь так любит жареную курочку. Как я мог ему отказать? Как? Да, впрочем, что об этом вспоминать? И когда видео из ветклиники с застенчивым и неповоротливым ветеринаром, выложенное посетительницей, случайно выстрелило, он не применил этим воспользоваться. Келлин был не глуп и понял, что нужно ловить волну, пока идет. Многие его коллеги тогда сказали, что он предпочел рубить деньги с этим не спорил, но внезапно свалившееся на него благосостояние было лишь приятным дополнением. Он больше ценил другое, что его популярность, пусть даже в таком жвачном виде, с котиками и сексуальным доктором, хоть так заставит людей прислушиваться. Рекомендации и лекции его, несмотря на яркую обертку и сладкую глазурь, отличались редким профессионализмом и действительно многим любимцам смогли помочь. Работу ветеринара он не бросил, но завел частную практику, купив дом в пригороде и оборудовав там небольшую клинику. Любителей животных, что в Редсквале, что в других поселках поблизости, хватало. А вот ближайшая ветеринарка была аж в Отцене. Так что на отсутствие клиентуры Келлин не жаловался, а периодически сердобольные жители подкидывали и бездомных собак, и котов на передержку. Пристроить их обычно не составляло труда. Очередной выпуск на канале «Широкая улыбка», «Многообещающий взгляд» и вот уже очередная подписчица обзаводится питомцем. Сейчас в небольшом вольере на заднем дворе тоже отъедалась пара облезлых тощих кошек. Подлечится. Шорстка в порядок придет, и можно будет искать им заботливые руки. Да, через недельку надо кинуть клич, не забыть бы. А ведь поначалу пришлось много работать над собой. До изнеможения заниматься фигурой в зале, сбрасывая лишнее, обрастая нужным. Начитывать перед зеркалом бесконечные тексты. Отрабатывать взгляды и улыбки. Перестать бояться камеры. Сократить почти девчачье Келлин до рокового Кэлл. Научиться вести себя развязно, шутить на грани пошлости, несмотря на то, что в его семье всегда царила любовь и уважение друг к другу. Но родители его поняли и не осудили. Забавно, но до сих пор иногда рабел с девушками. Впрочем, прекрасно понимал, что поклонницы видят в брутальном красавце только деньги и медийную личность. И сам открываться им не спешил и той, что пустил бы дальше спальни, в свое сердце, так до сих пор не нашел. Кэл лениво просмотрел незамедлительно последовавшие реакции на новое видео и закрыл вкладку. Ночной звонок с незнакомого номера его не удивил, и он даже готов был пофлиртовать пару минут с очередной поклонницей, но звонящий не был его фанатом. «Приходите», — отрывисто произнес Кэл в трубку. «Буду рад познакомиться, полковник» прихрамывающего крепкого старика с военной выправкой, он несколько раз видел на улицах элитного поселка. Называли его все именно так – «полковник». А вот случая даже просто перекинуться словом до этого пока не представлялось, хотя его кошечка в черном ошейнике пару раз захаживала Кэллу в сад. На долгие приветствия и пустые разговоры старик размениваться не стал. Кэллу это понравилось. Обычно одинокие люди любят поговорить, но Орша Вестлин явно предпочитал действовать. Кэл ожидал увидеть его питомицу, но полковник достал из черного непрозрачного пакета контейнер, резко пахнущий дезинфекцией, и у парня бровь удивленно поползла вверх с наклейкой спецвойск биозащиты. Ох, непрост старик, похоже, раз такие вещи дома хранит. Принцесса вот подарочек принесла. «Насколько ваша лаборатория укомплектована?» Прямо спросил непростой старик. «Для полного анализа на все известные возбудители достаточно. На действительно все!» Чуть помедлил Кэл. «А что там? Птица? Мышь?» «Мышь!» — подтвердил Орша Вейстлин. И пристально посмотрел на парня, словно до сих пор сомневался, стоит ли ему это знать. «Мышь! Летучая молодой человек! И еще с явной мутацией!» У нее крысиный хвост. Теперь Кэлл мгновенно собрался и посерьезнел. «Думаю, не мне вам объяснять», — тихо сказал полковник, «что эта информация не для общественности. Если мы не хотим, чтобы это прекрасное тихое местечко закрыли на пожизненный карантин, я просто хочу убедиться, что нам ничего не угрожает. Обследуйте, а после уничтожьте. Сколько времени это займет? Несколько часов. А ваша кошка?» «Изолировал», — скупо ответил старик. «Вот вы мне утром и скажете, что с ней делать». Он быстро развернулся и пошел на выход. Но Кэл успел заметить, как болезненно дернулся у него уголок рта. Переодеваясь в специальный костюм, молодой человек размышлял о событиях, произошедших еще до его рождения. Четвертая война, не пощадившая десятую часть населения планеты, порядком проредившая биоразнообразие. О яблоках, например, Кэл только слышал. Их теперь выращивали в особых стерильных условиях, и они были деликатесом похлеще черной икры. И то, говорят, вкус у них теперь не тот, что был раньше. Летучих мышей истребили намеренно. Все популяции вывели под корень, прежде досконально просчитав последствия в виде тех же расплодившихся насекомых. Но риски для человечества перевесили риски от порушенной пищевой цепочки. Слишком уж страшное оружие из них сделали. Так что рукокрылых травили, выжигали огнеметами их пещеры, внедряли в их стаи дронов-чистильщиков, пока не истребили всех полностью. И вот теперь кошка-полковника притащила то, чего больше не существовало лет 20. «Айрис» скомандовал он помощнице, входя в лабораторию в полном облачении. «Блок 4 и прихожая. Полный цикл очистки». «Как скажешь, милый!» — кивнула ему проекция русый красавицы с толстой косой. кол хрустнул пальцами в перчатках и распаковал герметичный контейнер, что дал ему полковник. Тварь действительно подверглась сильной мутации. Это было понятно с первого взгляда на тушку. Черные кожистые крылья, как и положено летучей мыши, но при этом длинный чешуйчатый крысиный хвост. Принцесса полковника прокусила ей шею. Кэл осторожно вынул объект размером с ладонь и разложил на столе, расправив ему пинцетом крылья. А после моргнул, застыв, и еще долго просто смотрел на тварь. Соотнести ее с прежде виденным в учебниках зоологии никак не удавалось. Он даже тряхнул головой, зажмурился и еще раз попробовал определить принадлежность твари к известным семействам рукокрылых. Это точно была не крыса, но и не летучая мышь, потому что помимо крыльев у существа имелся полный комплект из четырех лап. Вместо шерсти оно было равномерно покрыто крохотными блестящими чешуйками, черными сверху и золотыми в подбрюшье. Тонкие кожистые крылья с внутренней стороны тоже горели золотом. На холке твари топорщился острый костяной гребень, а на голове было два изогнутых рога. На кончике длинного хвоста тоже были мелкие шипы. Разве что вытянутая мордочка отдаленно напоминала крысиную. И первым, что сейчас пришло в голову молодому ветеринару-блогеру, были вовсе не анатомические схемы из учебников скорее картинки из детских книжек или фэнтезийных романов. Ложиться Келлин не стал. И как только Айрис в начале восьмого утра выдала ему полный анализ на известные патогены, набрал полковника. «Выпускайте вашу принцессу. Ей ничего не угрожает», устало произнес он в трубку. «И вы коньяк пьете? Я бы показал вам кое-что, но на сухую не советую». Кэл не особо надеялся, что Орша Уэйстлин примет его дерзкое предложение, просто ляпнул на обум. В трубке была тишина. «Не рановато для коньяка, молодой человек?» Наконец укоризненно ответил полковник. «Лучше я принесу кальвадос. Держу пари, его вам точно не доводилось пробовать».